Но все, как горохом об стенку. Хладовского затирали. Кафедра военно-морских наук в Академии отвергала его прогнозы. И теоретика войны на море его умышленно превратили в практику корабельной службы. Понагдидину не забылось, как однажды Мичман Щепотьев высказался перед собранием офицеров, что техника ни при чем, а войну выигрывают люди. «Простите», — ответил ему Хладовский, — «если у японцев машины крейсеров лучше наших, то мои кочегары, будь они хоть золотыми, все равно не выжмут тех узлов, какие нужны для победы». В современной войне на море многое зависит именно от брони и калибра, даже от качества топлива. Конечно, Николай Николаевич давно заметил богатырского мичмана. Частенько сидевшего за его столом. Однажды он сам остановил Панафидина на палубе Рюрика, которая всегда поражала своей пустынностью, хоть в футбол тут играя. Видите? Вся артиллерия упрятана в бортовых казематах, как во времена Нельсона и Ушакова. Броня слабенькая. Руки в железных перчатках, а тело осталось голое. Вы, неожиданно спросил Хладовский, хотите, я слышал. Променять новейший богатырь на наш маститый Рюрик? Панафидин разъяснил отношения со Стэмманом. Напрасно, — отвечал Хладовский. Александр Федорович хороший, знающий офицер. Жаль, что вы с ним не ладите. Опечательный Мичман возвращался на свой богатырь. Он хотел бы остаться на Рюрике, ему взгрустнулось. Ах, крысера, крысера! Никто вас выдумал. Посмотришь, на них снаружи все строгое, неприступное, холодное, что-то даже зловещее, и кажется, что люди там всегда в синяках от постоянных ударов локтями и коленками, а железные углы и выступы брони, острые, как лезвие топоров. Но спустись вниз и тебя ласково хватит уютное тепло человеческого жилья. Удивит обилие света, убаюкает почти музыкальное пение моторов и элеваторов. Ты научишься затыпать под бойкую стукотню люков и трапов. И в тревоге проснешься от внезапной тишины, ибо тишина кораблям не свойственна. Крейсера приняли свое название от немецкого слова крейс крест. Их задача перекрещивать курсами обширные водные пространства, выслеживая добычу. По сути дела, это лихие партизаны морской войны, созданные для того, чтобы вносить панику и смятение в глубоких тылах противника. За счет ослабления бортовой брони крейсера России обладали неповторимой для других флотов мира способностью надолго отрываться от своих берегов, не зная усталости, не ведая трагического истощения бункеров, погребов и провизионок. На рождение Рюрика королевская Англия нервно реагировала спешной закладкой своих крейсеров типа Powerful, резко усилив их скорость, броневой пояс и артиллерию. Это был своего рода политический демарш Уайт-Холла, вызванный усилением России на океанских коммуникациях. Впрочем, английские эксперты вскоре успокоились сами, а заодно они успокоили и своих союзников, японских адмиралов. Мы напрасно пороли горячку с закладкой «Поверфула». Достаточно нескольких попаданий в батарейную палубу «Рюрика» и смерч растящих осколков выкосит половину орудийной прислуги. Ненадежность искусственной тяги в котлах заставила русских ставить на своих крейсерах по три и даже по четыре домовые трубы. При хороших попаданиях трубы полетят к чертям. Скорость крейсеров резко снизится, они станут беззащитными мишенями. Рюрик родился в 1892 году. В молодости он считался лучшим крейсером мира. Но годы и бешеная гонка вооружений капиталистических государств взяли свое. В борьбу с новейшими крейсерами новой эпохи он вступал уже ослабленным, устаревшим. Но именно он, когда-то гордый красавец, сохранился для нас увековеченный даже на страницах новейших энциклопедий. А такая честь оказана не всем кораблям.